Пятница, 2 января, Королевский распорядок дня. И вот на дворе 2 января, а я сижу на сессии Королевского парламента Дженовии и делаю вид, что внимательно слушаю, как эти детки в париках бесконечно рассуждают о парковке. Конечно, это целиком и полностью моя вина. В смысле, если бы я сама о платной парковке не заикнулась, ничего бы этого не было. Но почему они никак не возьмут в толк, что если не брать деньги за парковку, толпы народу так и будут таскаться к нам через французскую и итальянскую границы на машине вместо поезда, стопорить движение на забитых дженовийских улочках и нагружать нашу инфраструктуру, которая и так наладан дышит? Наверное, мне должно листить, что они так серьезно восприняли мою инициативу. Нет. Конечно, я принцесса Джинови, но в сущности, кто я такая? Если я королевского происхождения и волей случая попала на занятия для особо одаренных в школе имени Альберта Эйнштейна, это совершенно не означает, что я и впрямь особо одаренная. На самом деле все с точностью, да наоборот. Вовсе я не одаренная, а самый что ни на есть среднячок по любому параметру, какой ни возьми. Разве что размер ноги — исключение. Тут мне, да, боженька отсыпал. И талантов у меня ровно ноль. Честно говоря, в особо одаренные меня запихнули только потому, что я отставала по алгебре. И все решили, что дополнительное время для занятий мне не повредит. Так что, если подумать со стороны членов дженовийского парламента, это даже мило — прислушаться к тому, что я несу. Однако я не могу в полной мере проникнуться благодарностью, так как постоянно думаю о том, что каждая секунда, которую я провожу здесь, это секунда, которую я не могу провести с любовью всей моей жизни. Сами посудите, уже 13 дней и 18 часов прошло с тех пор, как я видела Майкла в последний раз. Это без малого две недели. И за все это время я один-единственный раз поговорила с ним по телефону. А все из-за разницы в часовых поясах между нами и штатами и совершенно дикой, просто сумасшедшей кучи обязанностей, которую на меня взвалили. При таком изматывающем расписании, когда мне улучшить минутку, чтобы позвонить парню? «Ну когда?» — говорю вам. Тут любая расплачется, несмотря на свои почти пятнадцать. Все обстоятельства против нас с Майклом. У меня даже нет времени купить ему подарок. А у него через три дня день рождения. Я всего-то тринадцать дней его девушка, и уже веду себя по отношению к нему наплевательски. Что ж, в этом он не одинок. Если верить бабушке, а уж ей виднее, я наплевательски отношусь ко всем». К Майклу, к народу Дженови, к папе, к ней и далее по списку. Правда, не понимаю. В конце концов, это всего-навсего платная парковка. Ну, люди! 13 дней и 19 часов уже не видела Майкла.